Глава девятая Костров влез на сиденье пилота, включил зажигание. Тая вдруг тронула его за локоть. Через поляну к ним бежал Матвеев. — Вы что? — заорал он, подбегая. — Сами угробитесь и машину загубите! Слезайте, я вам говорю! Костров резко открыл дверцу, высунулся по пояс, приблизил лицо к оторопевшему Матвееву и сказал бешено и тихо. «Там парень погибает, отец, ясно? Может быть, полетите вместо нее?» Иван указал на Таю. Начальник смены подстанции отступил на шаг, оглянулся. Костров захлопнул дверцу. Лопасти винтов нехотя сдвинулись с места, закрутились все быстрее и быстрее. Тугой поток пригнул траву, всколыхнул ветви деревьев, погнал рябь по лужам. Матвеев, пригибаясь, отбежал в сторону. — Ну, Тая, отступать поздно! — громко сказал Костров, перекрывая шум двигателя, и потянул штурвал на себя. Мелькнули и ушли вниз мокрые стволы сосен, поляна с палатками закружилась каруселью и скрылась из глаз.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 Стало чуть легче. «Ниже не опуститься! Тая, придется возвращаться!» «Где мы? Я что-то потеряла ориентацию. Над проволокой, под нами пост оцепление. Кто-то машет руками, видишь?» Тая с трудом обнаружила провал в лесу и увидела троих волокущих что-то по траве. Четвертый махал руками. «Возвращайтесь!»